Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Тори. Я хотел бы услышать о политических симпатиях наследника русского престола. К сожалению, это невозможно, сэр. Невозможно? Мы не имеем соответствующей информации. И именно эта информации и приводит к подобному выводу. Ни трёхлетнее пребывание за границей, ни женитьба не определили пристрастия царевича Алексея. А влияние супруги? Я бы взял на себя смелость утверждать, что оно носит исключительно отрицательный характер. Царевич не терпит принцессы, старается с ней не общаться, а если что-то и делает, то только на зло ей. Она неприятна ему как женщина. Трудно сказать, успел ли он по-настоящему разглядеть ее. Скорее это приверженность к русской консервативной партии. Царевич не хотел иметь жены иноау веры исповедания, чем православная. Он так религиозен, Окружен большим числом священников, несомненно. Но религиозен ли, сомневаюсь. Образ его жизни меньше всего соответствует требованиям церкви. Это ханжество, позволяющее прикрывать жестокость и своеволие. Их может примирить ребенок. Бестужев высказал по этому поводу серьезные сомнения. Здесь существовало еще одно приходящее обстоятельство. Перед женить царевич имел любовницу, которую царь Пётр насильно постриг в монахине. Иначе, говоря, царевич способен на сильные чувства, или на обидчивость и злопамятность. Он не делал попыток облегчить положение своей любовницы. К тому же Алексей не может не помнить истории своей матери. Развод, если это можно назвать разводом. Царь Пётр начал тяготиться женой через год после заключения брака. Царевич воспитывался у матери, совершенно забытой отцом. С отъездом в Западную Европу Петр поручил своим приближенным уговорить царицу добровольно постричься в монахине. Ее отказ ни к чему не повел. В год возвращения из великого посольства, то есть из Англии, Петр настоял на ее пострижении под именем Елены. Соответственно, сын был отобран у матери. Царица помнится сослана. Сравнительно недалеко, если говорить о русских масштабах. Она оказалась в монастыре Суздаля. В заключении? Нет, таких строгостей царь к ней не применял. Через некоторое время она даже отказалась от монашеской одежды и начала вести светский образ жизни. Принимала, правда, очень немногочисленных гостей, разъезжала по городу и пользовалась поддержкой духовенства. Существовали ходившие в народе предсказания, что либо царь умрет, И Евдокия получит единовластие, либо что Петр вернет ее во дворец. Сын не пытался вмешиваться в судьбу матери. Это не в его характере. Но время от времени он навещал царицу. Впрочем, это делали и отдельные вельможи по приказанию Петра, чтобы присмотреться к ее образу жизни и окружению. Ах, да, я помню одну из таких депеш. Таким вельможей был Бестужев.